Глава шестьдесят восьмая. Дракон и волшебное зеркало. «Что это ты делаешь?» — уточнил дракон у ведьмы. Таня ответила и легонько постучала по зеркальной глади пальцами. Зеркало никак не отреагировало. «Пытаюсь активировать его», — недовольно проворчала она, поняв, что друг не отстанет. «А ты уверена, что это делается именно так?» «Не-а», — «Не -а». ведьма задумчивым взглядом окинула пространство. «Где-то здесь должно быть устройство, которое все это включает». Но не найдя ничего подходящего, она погрозила зеркалу пальцем и решила. «Ладно, я к тебе завтра зайду. Со всеми реактивами». И, помахав на прощание рукой, отбыла в освояси. Оставшись один, дракон еще раз внимательно осмотрел находку. Это было огромное овальное зеркало на подставке и в почерневшее от времени вычурной раме. Его серебристая гладь практически ничего не отображала, и даже сам дракон был едва различимым пятном. «Ну и что мне с тобой делать?» — спросил он у самого себя, и сам же ответил. «А и ладно, поставлю в кладовку, а потом ведьме отдам для опытов». «Не надо меня для опытов», — возмутилось зеркало, и ящер от неожиданности подпрыгнул. «Так ты говорящая?» — поразился он. «Ну да», — проворчало зеркало. «А чего раньше молчала?» о чем с вами говорить?» Дракон обошел вокруг зеркала и снова остановился перед его гладью. «Ну, раз говорить не о чем, тогда точно в кладовку. Ничего толком не отражаешь, место занимаешь, на контакт не идешь». И он решительно взялся за подставку. «Эй, постой, постой!» — заволновалось зеркало. «Зачем же так радикально? Давай пообщаемся, договоримся. Поставь меня». Ящер нехотя отпустил подставку и ожидающе посмотрел на него. — В общем, так, — затороторило зеркало, — я могу показать тебе все, что захочешь. Ну, в пределах разумного, конечно. Просто нужно корректно ввести поисковый запрос. А чтобы включить меня, нужно вежливо ко мне обратиться. Зеркало, зеркало, покажи мне то-то и то-то. И все. Ну, еще я могу советы давать. Дельные. — Дельные советы я и сам могу давать, — сказал он. — А ты можешь, например, показать какую-нибудь интересную историю? — Легко. Вот, выбирай. На поверхности зеркала появились небольшие картинки с подписями. Дракон наугад ткнул в одну. «Отличный выбор, вечная классика», — одобрила оно. «Тащи кресло, сеанс начинается». Ящер послушно передвинул любимое кресло и приготовился смотреть. А ведьма в своем домике задумчиво листала книжку и вспоминала, что именно говорила ей про бабка о своих любимых зеркалах. В них явно сокрыто что-то интересное, но что?